В июне 1759 года припадки приняли буйный характер. Больной кричал на караульных, бронился с ними, покушался драться, кривил рот, замахивался на офицеров. Из других источников нам известно, что офицеры охраны обращались с ним грубо, наказывали его, лишали чая, теплых вещей, возможно, и били за строптивость, и уж наверняка дразнили, как сидящую на привязи собаку. Об этом сообщал офицер Овцин, писавший в апреле 1760 года, что Арестан здоров и временами беспокоен, но до того его доводят офицеры, всегда его дразнит и их своих мучителей Иван, конечно, ненавидел, бронил. Это естественная реакция психически нормального человека на бесчеловечное обращение. А вообще положение узника было ужасно Его держали в тесном узком помещении, с постоянно закрытыми маленькими окнами. Многие годы он жил без дневного света, при свечах, и, не имея при себе часов, не знал времени дня и ночи. Как писал современник, он не умел ни читать, ни писать, одиночество сделало его задумчивым, мысли вы не всегда были в порядке. К этому можно добавить отрывок из инструкции коменданту, данной в 1756 году начальником тайной канцелярии графом Александром Шуваловым. «Арестанта из казарма не выпускать. Когда же для уборки в казарме всякой грязи кто-то будет впущен, тогда арестанту быть за ширмой, чтобы его видеть не могли». В 1757 году последовало уточнение, никого в крепость без указа тайной канцелярии не впускать, не исключая генералов и даже фельдмаршалов. Неизвестно, сколько бы тянулась еще эта несчастнейшая жизнь, если б не произошла трагедия 1764 года. Ночью 4 июля окрестные жители вдруг услышали в крепости беспорядочную стрельбу. Там была совершена неожиданная попытка освободить секретного узника Григория, бывшего императора Ивана Антоновича. Предприятием руководил подпоручик смоленского пехотного полка Василий Мирович. Жизненные неудачи, бедность и зависть мучили этого двадцатитрехлетнего офицера, и попыткой освободить и возвести на престол Ивана Антоновича он решил поправить свои дела. Об Иване он узнал, когда ему приходилось по долгу службы нести внешний караул в крепости. Он предполагал освободить Ивана, затем приехать с ним в Петербург и поднять на мятеж против Екатерины II гвардию и артиллеристов. Во время своего очередного дежурства Мирович поднял солдат в ружье, арестовал коменданта и двинул отряд на штурм той казармы, где сидел тайный узник. дерзкие замысел Мировича почти удался. Увидав привезенную людьми Мировича пушку, внешняя охрана казарма сложила оружие, и тогда тюремщики, офицеры власьев и Чейкин, как они писали в своем рапорте, видя превосходящую силу неприятеля, арестанта умертвили. Известно, что испуганные штурмом тюремщики вбежали к разбуженному стрельбой Ивану и начали колоть его шпагами. Они спешили и нервничали, узник отчаянно сопротивлялся но вскоре окровавленный упал на пол. здесь ты и увидел его ворвавшийся минуту спустя Мирович. Он приказал положить тело на кровать и вынести во двор крепости, а после этого сдал с коменданту. Он проиграл. И ставкой в этой игре была его жизнь. Через полтора месяца Мировича публично казнили в Петербурге. Эшафот с его телом сожгли, а прак преступника развеяли по ветру. История с убийством Ивана Антоновича ставит извечный вопрос о соотношении морали и политики. Гласиев и Чейкин, совершая убийство Ивана, действовали строго по данным инструкции, которая предусматривала и такой вариант развития событий. Они выполнили свой долг и совершили преступление. Но и здесь не все так просто. Две правды, Божья и государственные, столкнулись в неразрешимом конфликте. Получается так, что смертный грех убийства может быть оправдан, если это предусматривает инструкция, если к этому обязывает присяга, если грех совершает во благо государства ради безопасности больших масс людей. Это противоречие кажется неразрешимым.